«А вы что стоите? Оружие хоть поднимите!» «А с этими что будем делать?» Спросил Гав, указывая на зажимающего кровоточащую рану разбойника и его товарища-лучника, лежащего без сознания под елью. «Да прибить их, пока мест не очухались!» Недолго думая, предложил Сив. «Нет, лучше в город отведем», поразмыслив, решил Атеми-старший и, повысив голос, обратился к нам с вопросом «Не, что мы не люди!» Но так как желающих признаться в своей нечеловеческой природе не нашлось, то дед продолжил. «Вот и поступим, значит, по-людски. Добивать никого из лихих людишек не будем, а отведем злодеев в город. Пусть их, как полагается по закону, повесят за разбой». «Верно», — поддержал старика Райан, «нечего нам об эту гнусь мараться. Отвезти их в Римхал к судье, да и дело с концом». «Да кого отвезти-то?» Попытался урезонить их сив. «Вы гляньте, они же сами идти не в состоянии. Выходит, нам их на себе тащить придется? Не осилим мы. И без того вон сколько добра собрать и уволочь нужно», категорично высказался он. «Ты на трофеи-то рот не разевай», рассердился дед. «Это добыча Кэридана, и не нам на нее посигать. «Так я на долю в ней и не претендую», заверил северянин. Поглядев по сторонам, он негромко сказал, «Однако собираться нам надо да убираться отсюда от греха. И желательно поживей». «А это ты верно говоришь», — поддержал его дед и тотчас распорядился. «Быстро собираем с мертвяков и недобитков все добро и кидаем в кучу». После чего Кашлинов обратился к Сиву. «А ты пару волокуш сооруди. Так оно способней будет». Народ начал суетиться, исполняя приказ главы отряда, а сам старик подошел ко мне. Я как раз к тому времени уже немного оклемался и, несмотря на слабость, во всем теле поднялся на ноги. — Считаете, разбойники вернутся? — кивнул я на царящий на полянке переполох. — После того, что здесь произошло. — Ну, мало ли, — поосторожничал старик. — Может, сами вернутся. Может, еще кого с собой приведут. Тут ведь в окрестных лесах этих шайк разбойничих чуть ли не больше, чем грибов. Если так, то да, признал я разумность приведенных доводов. Лучше действительно убраться быстренько отсюда, пока еще что-нибудь не приключилось. И так придется от крови, наверное, декаду отмываться. Так и я о том же, меленько покивал дед, не сводя с меня пристального взгляда. Откашлившись, он все же решился задать явно мучающий его вопрос. «Как же ты одолел-то, злодеев Фентих? «Не пойму». «Да не бойца они просто ни разу». Безразлично бросил я, пожав плечами. «Вот и сдулись мигом, как на достойного противника нарвались». «Ну, не скажи», — не согласился со мной Торвин. «Наши вот, к примеру, стражники на такие подвиги не способны». «Я тоже когда-то думал, что не способен». Хмыкнул на это я и вздохнул. А как пришлось по ночам упырей погонять, да на темных тварей поохотиться, так мигом сподобился. «Вон оно как!» Задумчиво протянул дед, как-то по-новому глянув на меня. Не «Небось, у тебя это лиар есть?» «Как же без него?» Усмехнулся я в ответ, а про себя посетовал, уже как бес стал, вроде и не соврал, а в заблуждение человека ввел. «Оно и видно!» Облегченно вздохнул старик. Обычному-то стражнику с двумя дюжинами разбойников ни за что не совладать. Сощурившись, он полюбопытствовал. А чего ты с нами отправился? С твоими-то способностями. Тут в пору к благородным в охрану наниматься до да злато лопатой грести, а не с простыми рудокопами по горам всего-то за пяток монет. Да мне не особо много денег надо. Взялся я растолковывать деду, что заставило меня отправиться в этот поход, но был перебит. «Кнут мертв», — с каким-то отсутствующим видом сообщил подошедший к нам Лойд, вернувшийся с того берега ручья, где валялась четверка разбойников, преградивших нашему отряду путь. «В Нижний мир ему дорога», — сплюнул дед, отмахнувшись от старшины охраны, — и вновь насел на меня. «Не пойму я что-то». «Кого не спроси, всем за всегда денег мало, а тебе чего-то немного их надо». «Ну, мне сейчас требуется лишь строго определенная сумма денег», — устало пояснил я. «А...» Я поперхнулся и, не договорив, дернулся вперед. Неожиданно наскочивший со спины Лойд, схватив меня левой рукой за шею, пырнул ножом в правый бок. «Раз, другой, третий!» «Да с такой силой, что пробил броню!» Закрутившись волчком, я попытался сбросить себя напавшего из-под тишка гада. Да не слишком в этом преуспел. Вцепился как клещ. Лойд сам отскочил после седьмого или восьмого удара, так как не смог вырвать кинжал, завязший в стальной пластине моего доспеха. Но мне и того хватило, чтобы ощутить себя распотрошенным. «Это тебе за брата, тварь!» — с ненавистью выдохнул Ллойд. Из-за того, что меня в последний момент резко повело в сторону, он легко избежал встречи с летящим ему в морду прикладом стреломета и толкнул так, что я, не удержавшись на ногах, упал. Мерзавец попытался пнуть меня в голову, пока я барахтался на земле, безуспешно пытаясь встать, но был вынужден отступить от этой затеи из-за напавшего на него с палкой деда. «Сдохни, тварь!» От чистого сердца пожелал напоследок Ллойд и, не дождавшись, пока к месту событий подоспеют остальные члены отряда, рванул вглубь леса. Никто за ним не погнался. «Сам сдохни!» — прохрипел я, превозмогая странную немощь, охватившую тело, и боль в горящем огнем боку. Через силу крутнувшись, повернулся в сторону предателя и поймал в прицельную рамку спину бегущего человека — Последующие события запомнились лишь какими-то обрывками. Вот нелепо раскинув руки падает Лойд, вот не могу подняться с земли я. Следующий момент, я обнаруживаю себя на волокуше, которую пыхтя и сопя тащат Сив и Райан. А рядом идет дед, с тревогой поглядывая на меня и в полголоса ругается, то на себя, позволившему какому-то проходимцу втереться к нему в доверие, то на прощелы задурившего голову его внучке, а через это и ему. Затем меня переносят на руках через глубокий овраг, я прихожу в себя, лежащим на телеге, которая, скрипя и покачиваясь, катит по разбитой дороге. Кто-то трясет меня. Разлепив глаза, я вижу пару мужиков в доспехах городской стражи, склонившихся над моей безвольной тушкой. Один что-то спрашивает, но, не дождавшись ответа, машет рукой. Телега дергается с места, и вскоре я вырубаюсь под монотонное громыхание ее колес по мостовой. Очнулся я в ярко освещенной комнате, полуголой, на лежанке, застеленной отбеленным полотном. «Да все нормально, Торвин! Выкарабкается парень, можешь даже не сомневаться!» Негромко втолковывал деду невысокий мужичок средних лет с аккуратно подстриженной бородкой. «Целитель, похоже!» «Попить дайте!» — облизнув пересохшие губы, прошептал я. «О, видишь, он уже и очнулся!» Обрадовался собеседник от имени Старшего и быстро сунул мне в зубы плошку. «Не с водой, правда, а с каким-то травяным отваром, но и он прекрасно утолил жажду». «Что со мной?» Вернув опустошенную посудину и попробовав осторожно подвигать руками и ногами, спросил я. «Все хорошо», — хором уверили меня. Видя скепсис на моем лице, возникший по причине того, что пошевелить конечностями я так и не смог, как ни старался, целитель решил уточнить. Ну, неплохо, учитывая обстоятельства. Брюшную полость я от всяческой гадости почистил, так что теперь все зависит от тебя и твоего организма. Но в целом опасаться, думаю, нечего, выздоровеешь», – подбодрил он. «Просто это произойдет не так быстро, как ты верно рассчитывал. Дело в том, что помимо серьезного ранения, наличествует сильное истощение жизненных сил. Это вызвано, скорее всего, злоупотреблением тобой способностей Толиара». «А почему я пошевелиться не могу?» перебил я слова охотливого мужичка. «Это действие парализующего настоя. Скоро пройдет», — успокоил он. «Тогда ладно», — облегченно вздохнул я. «Спасибо». «Да не за что». С некоторым, как мне показалось, ехидством усмехнулся целитель. «Обращайся еще. Заработать еще несколько золотых я никогда не откажусь». «Да ты не волнуйся, Кэрридон, мы уже все оплатили». Зачистил, сунувшийся к лежанке дед. «Выздоравливай, стало быть». «Пусть теперь дней пять полежит, а потом, если все в порядке будет, можно позволить ему вставать и понемногу ходить». Отдал Торвину последние рекомендации целитель, прежде чем удалиться. «Да, Кэрридон, лежи пока, отдыхай». Тут же наказал дед. «И не переживай, никуда твоя деньга не денется». Все честь по чести поделим, как продадим руду. А добыча твоя взятая с разбойников, так и вовсе вся здесь. Он ткнул пальцем куда-то в угол. Скосив глаза, я увидел целую груду оружия, кожаных шлемов, броней и прочей воинской справы. Даже никчемные щиты-самоделки там были, хотя продать их можно разве что на дрова. Пока я разглядывал собранные шайки разбойников трофеи, Дед с целителем вышли из комнаты, оставив меня одного. Возвращения же Атыми старшего или каких-то иных посетителей я не дождался. Вырубился. То ли все дело в целебном настое, то ли это в тепле меня так разморило, но противостоять сну оказалось просто невозможно. Пять дней я добросовестно отлеживал бока в доме, принадлежащем семье Атыми. Ел, спал, да от безделья маялся. Больше, конечно, дрых. Чуть ли не по двадцать часов в сутки. А между сном лопал за шестерых и трепался с Гэлом и его сестренками, что ухаживали за мной. Болтать мне, правда, тяжеловато было, но я не подавал виду и с очаровательной улыбкой поддерживал разговор на любую тему. Очень уж не хотелось оставаться одному, и вновь и вновь возвращаться мыслями к произошедшему на той злосчастной поляне у ручья. Мы же с Ллойдом вроде как даже сдружились за время похода, а вон оно как все обернулось, ножом в спину. Конечно, по степени подлости эта подстава не идет ни в какое сравнение с той, что провернула со мной на осморской таможне лиса Элис. Да и чудовищная выходка Мелинды из Магнуса тоже зацепила много больней, чем нанесенный Лойдом удар. Но все же. Впрочем, все это отговорки. Это другим можно врать, что бередит мне душу исключительно случившееся предательство, но себя-то не обманешь. Куда сильнее меня беспокоит иное. Не то, что сотворил Лойд, а то, что выкинул я сам. То, о чем страсть как хочется забыть ибо не по себе становится от воспоминаний о своей явно нечеловеческой ярости, побудившей превратить столкновение с обычными вымогателями с большой дороги в настоящую кровавую бойню. Но хуже всего то, что вслед за этим неизбежно возникает вопрос, кто же я? Ведь подобное безумие могло учинить лишь какое-то неистовое, алчное до крови чудовище. Так пролетело полдекады. А на шестой день я поднялся с постели, как и рекомендовал целитель, прошелся по комнате и решил, что уже вполне здоров, чтобы покинуть гостеприимный дом. Некоторая слабость, конечно, еще ощущается и при резких движениях покалывает в правом боку, но это так, не стоящая внимания ерунда. Обойдусь и без ухода, нечего добрых людей зря обременять. Только не отпустили меня от ими. Насели всем семейством и уговорили задержаться еще на несколько дней. Хотя бы до той поры, пока меня при ходьбе не перестанет мотать из стороны в сторону. Пришлось остаться и выдержать настоящее испытание непрестанной заботой. Оттого я с большим облегчением услышал о том, что Торвин с Райном нашли наконец человека, готового заплатить более-менее приличную сумму за притащенную нами серебряную руду, Они быстро ударили по рукам, и тем же вечером вся наша честная компания собралась, дабы поделить честно заработанное. На долю вышло по 142 серебрушки и 3 медика, почти по полтора золотых каждому. Только деду Три дам мне четыре с половиной, тройную долю нарезали за геройство. В общем, получив в свое распоряжение неплохую сумму денег, я на следующий же день собрал свои пожитки и отправился в таверну драконья голова. У Атемии хорошо, а у Тьеры Труно много лучше. Во всяком случае, там точно никто не станет пытаться насильно меня кормить, не будет домогаться с непрестанной заботой о здоровье, как, например, Вела, младшая сестренка Гела, вознамерившаяся в будущем стать целительницей. Ну и ее эту девчонку вместе с ее собственноручно приготовленными целебными и восстанавливающими эликсирами которые от чего то получаются на редкость отвратного вида и вкуса. В драконьей голове за время моего продолжительного отсутствия ничегошеньки не изменилось. Тишь да гладь. Громадный зал по обыкновению полупуст, дюжи вышибала опять дремлет на стульчике у двери, а за несколькими столиками занятыми посетителями все те же лица. Завда-то и драконьей головы лениво треплются ни о чем, да от скуки накачиваются вином. Все ждут, ждут богатых заказчиков, жаждущих непременно добыть дракона. Когда я только приехал в Римхал, то был немало удивлен тем обстоятельством, что, оказывается, охота на драконов поставлена здесь на широкую ногу. Только спроси. И тебе тут же предложат не только карты с отмеченными на них головами крылатых чудовищ, но и услуги проводников, носильщиков, а также помощников в добыче желанного трофея. Я просто ошалел от такого. Ехал ведь с твердой уверенностью, что придется долго и упорно обхаживать местных охотников, вытягивая из них буквально по крохам сведения о тех местах, где они когда-либо видели сумеречника. А тут... Давно уже ушлые людишки разузнали все, что нужно, и организовали целый промысел по собственному обогащению за счет безумцев, что из года в год стремятся в здешние горы, дабы сразить чешуйчатое чудище. Думал я один такой идиот, решившийся на подобное сумасшествие, а их, по словам Калвина Труно, немолодого владельца драконьей головы, не по одному десятку в месяц появляются на пороге его заведения». Кстати, лишь малую талику от общего числа составляют те, что прибыли сюда по причинам, сходным с моими, то есть по вольной или невольной вине особ женского пола, подвигнувших молодых или не очень мужчин на сию заведомо безнадежную авантюру. А мало их потому, что большая часть таких героев отсеивается еще в пути, по самым разным причинам. Самых же непреклонных переубеждают уже на месте, показав издалека настоящего дракона. Этого обычно хватает, чтобы дурман любви в миг развеялся, и к бедолаге моментом пришло осознание, что не так уж прекрасна и замечательна его избранница, и не стоит так рисковать. Основную часть охотников на крылатых чудовищ составляют две приблизительно равные группы. Люди, желающие озолотиться на добыче драгоценной чешуи драконов и прочих частей тел, И, как ни странно, банальные искатели славы. Если первых еще как-то можно понять, вдруг в их краях с работой совсем туго, то вторые – вот уж воистину идиоты. Шли бы себе в Магнус, там бы хоть с пользой сдохли. Однако изредка прибывают в Римхал и серьезные люди, имеющие вполне конкретные намерения. И тугую мошну, благородные, Желающие повесить драконью голову на стену у камина в зале фамильного замка, дабы потом безудержу хвастать перед друзьями и знакомыми. А еще алхимики. Эти испытывают потребность в редких ингредиентах для изготовления чудеснейших эликсиров. Только вот драконы от чего то не горят желанием делиться с кем бы то ни было ни трофеями, ни этими самыми редчайшими ингредиентами, поэтому эти серьезные люди приходят в драконью голову, где им, конечно же, с радостью помогут, не зря одна облегчив при этом кошели. — А, стражник! — приветственно протянул явно узнавший меня владелец таверны, едва я подошел к нему справиться насчет комнаты. Отодвинув в сторону книгу, которую читал, с явной подначкой заметил. — Слышал, удачно вы со старым от ими за сходили? «Ну, можно и так сказать», — чуть помедлив кивнул я, ничуть не удивленный, проявленный собеседником осведомленностью. «Город, тем более такой небольшой, как Римхал, это, по сути, та же деревня. Не Небось, уже в вечер нашего возвращения местные сплетники все косточки нам перемыли, рассказывая любому, кто готов слушать о самолично виденных дюжинах мешков, доверху набитых рудой, что притащил наш отряд». И в этом нет ничего странного. Новость-то интересная для большей части римхальцев. Тут ведь каждый первый, если не связан напрямую с добычей, переработкой и перепродажей руды, то участвует в этом деле косвенно, например, обеспечивая рудокопов инструментом, провиантом или рабочей одеждой. Выходит, не врут люди о том, что вы вернулись с немалым прибытком? Хитро сощурившись, уточнил хозяин драконьей головы. «Выходит, так». Пожал плечами я, покосившись на три объемистых баула, стоящих на полу между мной и Гэлом, кои мы еле доволокли досюда. «Кое-какой прибыток действительно имеется. Так значит, и на карту нужную тебе теперь денег хватит?» Подначил менять Ертруно. «Может, и хватит», — неопределенно ответил я, не став сразу обнадеживать человека. «Трофеи вот свои распродам и посмотрим». «Ну, смотри, смотри», — покладисто согласился он. Не приминув, впрочем, многозначительно добавить. «Лучшие карты, чем у меня, тебе все равно не сыскать». Я не стала оспаривать это утверждение. Надо думать, продаваемая карта действительно лучшая, учитывая, что ломят за этот кусок изрисованного пергамента целых пять золотых. У других продавцов запросы куда как скромнее. Впрочем, и веры им меньше. Понятно же, что владелец драконьей головы лучше других горожан осведомлен о местах обитания драконов. И источник его знания ясен. А вот в то, что чуть ли не все местные лазят в свободное время по горам ради составления нужного маршрута, верится с трудом. Скорее намалевали какой-нибудь ерунды от балды. И поди потом, что кому докажи». Сходишь напрасно, а тебе заявят, что дракон, наверное, куда-то улетел. Нет уж, придется раскошелиться. Но это в самом деле потом, после продажи трофеев. «А что за карта, Кэр?» Не сдержал любопытство до сей поры помалкивавший Гэл. «Потом расскажу», — ушел я от ответа. «Сначала надо с комнатой определиться, да барахло это сплавить». Я не сильно пнул по ближайшему баулу. «А что там у тебя?» тотчас поинтересовался Тьер Труно. «Да, разнообразная воинская справа», ответил я, уточнив при этом на всякий случай «ношенная». «А, это мне без надобности», мигом поскучнел хозяин таверны. «К чему орлу обратись. Если цену ломить не будешь, он, думаю, с радостью все у тебя заберет». «Да, к нему как раз и собирался», вздохнул я. «Выбора-то особого очевидно нет». Дед тоже рекомендовал к этому самому тощему орлу наведаться, если нет желания стоять на торгу. На рынке, несомненно, можно распродать трофеи с большей выгодой для себя. Да только это дело не одного дня. К тому же неизвестно еще, что из подобной затеи выйдет. Торгаш из меня не ахти какой. «Комнату-то, как в прошлый раз, возьмешь наверху?» – осведомился Тьер Труно. «Ага», – кивнул я. Наказав Гэллу оставаться здесь и присматривать заброшенным барахлом, я отправился вслед за хозяином драконьей головы на мансардный этаж. Там самые небольшие и недорогие комнаты, самое то для таких небогатых одиночек, как я, которым огромные апартаменты с отдельной столовой, гостиной и спальней вовсе ни к чему. В этот раз мне досталась одна из крайних комнат, Ее единственное окно расположилось на фронтоне здания, а не на скате крыши. Впрочем, вот и вся разница. Внутри все так же. Простая кровать у стены, здоровый обитый бронзой для пущей крепости сундук у другой, травяной ковер на полу, небольшой шкаф для верхней одежды, обычный стол до табурет. Вполне себе жилище, что стоит всего-то две серебрушки за три дня» в половину меньше, чем самая дешевая комната на этажах. «Ну, цену ты знаешь», — сказал напоследок Тьер -Труно, и, вручив игольчатый ключ с замысловатой формы зубчиками и боростками на четырех его гранях, удалился. «Я сразу же направился к сундуку», — отпер его, откинул тяжелую крышку и аккуратно поместил туда свой стреломет. «Увы!» В Римхоле, как и во всех городах империи, запрещено открыто носить подобное оружие, а таскать его повсюду за собой в мешке, разумеется, не дело, все равно, если понадобится, достать не успеешь. Да, раньше, когда я пользовался положенными служивому люду привилегиями, с этим было много проще. Хорошо, хоть запрет на ношение длинноклинкового оружия, распространяющийся на простых граждан, меня теперь не касается. Благодаря имеющемуся ордену страж Империи второй степени, а то было бы совсем грустно. Впрочем, в данный момент и меча у меня нет, а стреломет я и в кельме только на службе таскал, в другое время он ни к чему. Чай не дремучий лес вокруг, а каменный град вздумает, кто безобразие учинять. Городская стража быстро разберется. Заперев сундук с самой дорогой моей собственностью, Я повертел в руках хитрый ключ искусной работы, которую портила лишь грубо выбитая на ушке цифра 7. Такая же, что выведена на бронзовой табличке, висящей с другой стороны входной двери. Я усмехнулся, вновь подумав, что это, наверное, хозяин драконьей головы проявил беспокойство о своих постояльцах. О тех, что после обильных возлияний позабудут о том, в какой они номер заселились а так глянут на ключ и вспомнят. В другую комнату им, конечно, и так не попасть. Не откроется она, зато номерной знак позволит многих коллизий избежать. Закрыв дверь на замок, я спустился по лестнице в зал, где обратился к поджидающему меня Гэлу. «Ну что, пойдем теперь к Арлу? ты ми младший скорчил разочарованную рожу, но ничего не сказал. «Понятно, надоело ему уже эти баулы таскать» но пока испытываемое по отношению ко мне чувство признательности не позволяет послать меня куда подальше. «Да ладно тебе нос воротить», – проворчал я. «Сейчас разделаемся со всем этим хламом и пойдем пивка что ли тяпнем». «Лучше Глинтвейна», – заявил моментом оживившийся паренек. «Хоть отогреемся». «Да, ты прав, Глинтвейн сейчас самое то», – согласился я. Погодка и впрямь на улице на редкость мерзкая. Ледяной ветер с мокрым снегом. Что, кстати, и явилось одной из основных причин моего нежелания торчать со своим товаром на торгу. По и холодине с часок за прилавком постоишь и никакому серебру рад не будешь. И потащили мы дальше баулы с разбойничьим барахлом. На самую окраину Римхала к западным воротам. Пока брели основательно продрогли. «Я вновь пообещал себе срочно заняться приобретением теплой одежды. Этот тоненький плащ не защита от холода, а смех один».